Паромщик Автор Руслан Кит Читает Паша Тайга Ночь прошла без происшествий Мужчины по очереди заступали на дежурство до самого утра а точнее вечера. Пьер не спал уже около двух часов, более не замечая того, как машинально расчесывает до крови кожу на запястьях. Час назад, все еще будучи окутанным тьмой, он, ровно как и его предшественники, наблюдал за беспокойно ворочающимися во сне товарищами, а сейчас он вяло выводил бессмысленные рисунки на земле небольшой сухонькой палкой, надеясь хоть немного скоротать время. Чтобы совсем чуть-чуть, буквально самую малость, дремнуть, он уперся лбом в свою импровизированную трость и устало прикрыл отяжелевшие веки. «Ну как тебе? Удобно-то, парень?» Вдруг послышался чей-то незнакомый каркующий голос. Пейер мгновенно распахнул глаза и завопил фальцетиком, отбросив от себя окостеневшую человеческую руку. Все как по команде подорвались с мест и ошалелы уставились на теперь даже не белое, а позеленевшее лицо Пьера. «О, что с тобой?» — воскликнула Салли, подвигая к колотящемуся парню. «Рука!» Заплетающимся языком пробормотал он, а дрожащий палец указал на самую обычную палку в париметрах от него. «Это была рука! Я видел!» «Э, не, «Не знаю, как, но кости без всех этих мышц и сухожилий каким-то образом крепились друг к другу». «Может, показалось?» Успокаивающим тоном проговорила Салли, поглаживая вздрагивающие узкие плечи. «Да нет же!» Раздраженно вскрикнул Пьер. «Нам нужно идти», — сказал Кирилл, убирая рюкзак в плащ-палатку. Все уже были относительно готовы к походу, ведь и никаких пожитков, в общем-то, и не было. Неспешно в небо поднялся алый закат, освещая своими теплыми лучами крону этого мрачного леса. Когда чаще стало постепенно редеть, солнце уже было достаточно высоко, чтобы люди перестали спотыкаться на каждом шагу, не в силах разглядеть, что у них под ногами. Наконец, расступившись, последние стволы голых сосен открыли вид на крутой берег, на краю которого в полном одиночестве стоял старик. Самый обыкновенный дед, укутанный в древнее потрепанное рванье. — Вот он! — обрадовалась Лиза. — Ох, ребятки, а я-то вас уже и заждался! Приветственно, разведя руки в стороны, весело прокряхтел старик, делая шаг навстречу. «Простите, что не пришли за вами вчера. Уже начало смеркаться. Мы сомневались, что сможем дойти сюда до темноты», — виноватым голосом проговорила Лиза. «А зачем за мной приходить? Вы скажите лучше, вам на тот берег или у меня останетесь? Что значит у вас?» Сделал шаг вперед Себастьян. Старик уже открыл свой беззубый рот, чтобы что-то ответить, как вдруг Кирилл припал на одно колено, задыхаясь. Весь мир в мгновение ока сменил свои закатные краски на серые и какие-то тленные тона. Он повернул голову в сторону милейшего, на первый взгляд, дедушки и не смог сдержаться, чтобы не закричать. В рваных тряпках перед ним стояло дряхлое, практически мумифицированное тело. Кожа почти полностью слезла с лица, выставив на показ оголенный улыбающийся череп глазеющей на Кирилла двумя черными провалами, в которых чувствовалась немая насмешка. Несмотря даже на свой ужасающий вид, они просто искрились жизнью, в отличие от помутневших глаз мужчины, держащегося за горло и беспомощно взирающего сверху вниз на лысую макушку, всю в трупных пятнах и с торчащими из нее остатками седых волос, развивающихся на ветру, как старая паутина. А, -а, а вижу, одного из вас уже припустилась завеса», — довольно протянула мумия. «Хватит морочить нам головы, мистер», — воскликнул Майк. «Да, выкладывай все, что знаешь, старик», — поддержал Себастьян. «А вы все еще не помните?» «Ах, ну довольно, хватит этого пустого трепа, ко мне ведь скоро придет следующая партия». «Следующая партия?» Едва сдерживая слезы, проговорила Лиза. «Именно. Кто там из вас вчера сказал, что вы все хорошие люди?» Дед задумчиво почесал бороду. «А, плевать. Да, порадовали старика. Давненько я так не смеялся. Вы ведь даже не понимаете, за какие страшные преступления перед людьми сейчас наказаны». «Ну, просветите же нас, дед». «Против каких таких людей мы совершили эти преступления?» Раздраженно выпалил Пьер, закрывая собой Салли. «Против себя, голубцы!» Хриплым голосом, абсолютно серьезным тоном произнес старик. «Все вы? Жалкие самоубийцы!» Эти слова тотчас заставили судорожно затрястись ноги всех присутствующих. Кого-то бросило в нестерпимый жар, кого-то в леденящий душу холод. Перед глазами одних весь мир будто замерцал, как испорченная лампа, а у других застыли картинки тех роковых мгновений, когда все было кончено. Стараясь унять сильную дрожь в коленях и преодолеть настойчивое желание искалеченного сознания просто плюнуть на все и отключиться, Себастьян сбивающимся голосом обратился к старику. Х «Хочешь сказать, мы все мертвы? Раз так, то почему же тогда мы чувствуем боль?» «Я не говорил, что вы мертвы, но очень скоро непременно таковыми станете. Чем дольше вы здесь находитесь, тем больше будет спадать завеса». Он, старик указал крючковатым пальцем на Кирилла. «Прямо в эту секунду висит в петле под балкой сарая в своем загородном доме. Он сейчас ближе всех вас к смерти. Вот и завеса перед ним спадает быстрее». «Ты», – палец указал на Себастьяна, – «тебя уволили. И тем же вечером ты на эмоциях и под градусом сел в машину. Скорость 130 и до ближайшего столба». А сейчас ты сидишь там, с разбитое переднее стекло головой, и потихоньку умираешь в полном одиночестве. «У тебя и вовсе история смех, да и только...» — кивнул дед в сторону Майкла. «Ты был на своем матче. В самый решающий момент бить пришлось тебе. Но от волнения бита прошла чуть выше мяча. Твоя команда проиграла из-за тебя». А ты, не выдержав позора, шагнул из окна многоэтажки. Вот ее только что нашли всю в собственной рвоте на полу в ванной. Старик насмешливо посмотрел в лицо побелевшей Лизы. Она обожралась таблеток после того, как паренек, обещавший ей свадьбу после школы, сбежал. А ее родители сейчас носятся вокруг нее и зовут на помощь. Но они не успеют. А эти двое хотели романтично умереть в один день, как в сказках, и одновременно вскрыли себе вены. Теперь оба лежат на полу заброшенного здания, медленно истекая кровью. Все, услышавшие ужасную правду, тотчас же рухнули на землю, атакованной жестокой памятью. Ложные воспоминания заменились правдивыми. Кирилл перед которым все еще стоял этот тленный мрачный мир, сейчас видел истинные лица своих друзей. Себастьян сидел на серой траве, держась за раскроенный лоб, еще сильнее размазывая кровь. Лиза лежала на земле с посиневшим лицом и закатившимися глазами. Изо рта шла пена, а на белой майке, под клетчатой рубашкой, расползлось крупное рвотное пятно. От Майкла... Вообще мало что осталось. Вывернутые под неестественными углами конечности пара открытых переломов на руках. Вместо лица на Кирилла смотрело сплошное кровавое месиво, где на месте носа зиял один черный треугольник. Лишь на Пьера и Салли можно было взглянуть, не содрогнувшись от ужаса или отвращения. Все такие же привычно бледные, Только на левых руках, где раньше были покрасневшие и растертые ссадины, теперь виднелось по три длинных пореза вдоль запястья. Кирилл понимал, что вряд ли и сам сейчас сильно отличается от всех остальных. Он живо представлял себе бордовый след на шее, вываливающиеся из орбит глаза и лопнувшие в них капилляры, раздутое и посиневшее лицо. «Что это за место?» «Почему мы здесь?» Собравшись с духом, обратился он к мумии. «Вы все из раза в раз задаете один и тот же вопрос. Ну что ж, хорошие люди попадают в рай, плохие — в ад. Так, кажется, вам говорят ваши слуги Господа. Так-то оно так. Вот только что в подобной ситуации делать с такими, как вы». Ведь самоубийца при жизни мог быть и хорошим человеком. Происходило много путаниц из-за этого. Так что однажды и было принято решение создать место, такое же неопределенное, как и сами самоубийцы. «Это река...» — скелет, окинув взмахом сухой ладони реку, начинающуюся неизвестно где и заканчивающуюся там же. «Это место, где человек не испытывает на себе мук ада» но и райских кущ тоже, а будет лишь плыть по течению в компании других душ, все время борясь с ними за право хоть на секунду вынурнуть на поверхность и вдохнуть этот парелый воздух. Итак, до скончания веков. «Вы какой-то хозяин этого места?» Все крепче сжимая ладонь Пьера, спросила Салли. «У этого места нет, хозяина милая». Ему он просто не нужен. Да и я, во всяком случае, уж точно для него не гожусь. Ведь я всего-то навсего паромщик. Могу лишь дать людям возможность получить второй шанс. Либо же остаться здесь». «Какой шанс?» Все еще видя ужасную картину мира, обратился к мумии Кирилл, уже немного свыкнувшись с ее пугающим обликом. «Вы можете пройти испытание». Для этого я переправлю вас на тот берег, вход в ад. Справитесь, вернетесь к жизни. Нет, останетесь навечно гореть в преисподне. Себастьян полз по траве к берегу, невзирая даже на то, что его дорогие брюки в коленях уже давно протерлись до дыр. Только он свесился над водой и протянул трясущиеся руки вниз, как еще даже не успев окунуть их, Почувствовал что-то холодное и мокрое на предплечье. Вдруг мир погрузился в серость, и он увидел, как за него схватилась чья-то мокрая полупрозрачная рука. Резко переведя взгляд на воду, Себастьян, не сдержавшись, издал оглушительный вопль, отползая обратно. Вся река оказалась одним огромным скоплением людей, плывущих друг над другом, тысячи, миллионы душ обреченных вечно плыть в этой мертвой реке. «А, вижу, у тебя тоже спадает завеса. Не надо бояться, ведь все они когда-то были такими же, как и вы». «Что случится, когда завеса упадет полностью?» Задыхаясь от ужасного озарения, спросил Майк. «Вы умрете, ваши тела умрут, а души больше не смогут вернуться назад и отправиться сюда». Старик указал пальцем на реку мертвых. «А если мы не захотим нырять в твою вонючую реку?» — осмелился возразить Пьер. «Ха-ха! Так вам и не нужно в нее нырять! В этом мире все относительно! Вы видите это как самую обыкновенную речушку, но на деле же это бескрайний океан, заполненный миллионами душ, а это место...» Лишь маленькая льдина, плывущая под палящим солнцем. И как с завесой, чем ближе к вам смерть, тем скорее будет таять этот ваш последний островок. Земля будет исчезать прямо у вас на глазах, шаг за шагом, метр за метром. В конце концов, когда бежать будет уже некуда, река сама заберет вас. Нет! Лиза вдруг вскочила на колотящихся ногах, побежала к лесу. «Стой! Не уходи!» – окликнул ее Салли. «Пошли вы все! Я не останусь здесь! И в ад тоже не попаду!» «Лиза, подожди!» – крикнул ей вслед Майк и уже дернулся бежать, как его за плечо ухватил Себастьян. «Послушай, мы должны как можно скорее принять решение, переправляемся через реку или нет». У нас нет столько времени, чтобы гоняться за ней по лесу. Учитывая, что некоторые из нас могут вот-вот умереть, она сделала свой выбор. Пора и нам». «Чертовски верно», — подбадривающе воскликнул паромщик. «Сколько нам еще осталось?» — севшим голосом спросил Кирилл. «Ты еще, думаю, денек побегаешь. Он...» — старик указал на Себастьяна. «Может, полтора» а остальные еще и два могут протянуть. Время здесь, конечно, как и пространство, относительно. Поэтому, если решитесь в последний раз испытать удачу, лучше не затягивайте. И как нам найти тебя? Идите по прямой, долго и не сворачивая. Какое бы направление вы ни выбрали, вы всегда выйдете к моему парому. Спасибо, старик. И все же прощай. Кирилл уже отвернулся от паромщика, как в спину ему донеслись слова, сказанные довольным голосом. — До встречи! До очень скорой встречи! И да, чуть не забыл. Если хотите еще немного почувствовать себя живым, будьте осторожнее. Здешним обитателям не слишком нравится, когда они видят кого-то, отличающегося от них. — Обитателям? — с подозрением переспросил Кирилл. И как они выглядят? — Да по-разному. Не забывай, что все это место — лишь иллюзия. И каждый из вас может видеть его по-своему. Собственно, как и тех, кто его населяет. — Давайте отойдем отсюда к лесу, и каждый примет свое решение. Обратился Кирилл к группе, взглянув при этом на улыбающегося старика. Без постороннего влияния. Ухмылка паромщика стала еще шире. И он, понимающе кивнул, а компания двинулась в обратном направлении, подальше от лишних ушей. «Остановимся где-нибудь неподалеку от первых деревьев», объявил Кирилл, делая шаг в лес, упустив из виду большой белый гриб, спрятавшийся за стволом старой ели. Все, погруженные в собственные тягостные мысли, не обратили на него ни малейшего внимания. Все, кроме Пьера, Шедшего позади остальных Увидев у ног широкую мясистую шляпку Он присел на корточки И достал маленький складной ножик «Пьер, ты чего там застрял?» Окликнул парня женский голос «Я сейчас, Салли, все хорошо» Все остальные тоже оглянулись Майк недоуменно наблюдал за тем Как неформал склонился над самым обычным камнем при этом зачем-то держа на готове нож. Вдруг все его тело нещадно заломило, разом кости пошли ходуном, ноги подкосились, и он увидел, что Пьер тянет руки к серому, бесформенному комку, покрытому слизью и с каким-то болотным содержимым внутри. «Пьер, стой! Не трогай это!» сорвался на крик Майк, бросившись на помощь парню, но было уже поздно. Пьер коснулся пальцами существа, и из него, как из сработавшей ловушки, ему в лицо тотчас брызнула тягучая жижа. Парень упал навзничь, а остальные, увидев это, мигом ринулись к нему. Но оказавшись поблизости, всем стало ясно, что никакого мерзкого слизня на лице и в помине не было. Однако сам Пьер лежал на земле без чувств. «Вы видели?» – не веря собственным глазам, воскликнул Майк. Себастьян и Кирилл утвердительно кивнули, не говоря ни единого слова. «Что видели?» Салли с надеждой заглянула в черные глаза. «Мне показалось, что Пьер тянулся рукой к какому-то странному дикому цветку, а затем упал». «Да, вроде...» Неуверенно пожал плечами Майк и посмотрел на двоих мужчин. Те вновь кивнули, хотя бы немного успокоив Салли. Девушка вздрогнула, когда снизу раздался жадный, свистящий вдох. Она посмотрела на Пьера. Тот лежал с широко раскрытыми глазами и невидящим взглядом таращился сквозь нее. «Что с тобой, милый?» «Гриб. Я хотел сорвать гриб», — хрипло бормотал тот. «А потом... потом темнота». «Какой еще гриб?» Сали похлопала парня по щеке. Надеюсь, привести его в чувство. «Неважно», — отмахнулся тот, с трудом оторвав голову от земли. Майк посмотрел на своих старших товарищей, не переставая искосо поглядывать на неторопливо приходящего в себя Пьера, и тихо, чтобы Салли не услышала, обратился к Кириллу. «Я пойду поищу Лизу. Наверняка ей сейчас тоже грозит опасность». «Вот, возьми». Кирилл одобрительно кивнул и протянул ему доску от забора, которую все это время таскал с собой. «Ты же бейсболист. Значит, и удар у тебя что надо. Так что, парень, пока мы еще живы, задаем там по-самой не хочу». «Я постараюсь». Майк принял врученное ему оружие и побежал в сторону, в которую, предположительно, могла уйти Лиза. «Давай затащим его на ближайшую поляну и там остановимся» предложил Себастьян Кириллу, кивком указав на Пьера. «Не стоит», — отозвался лежащий, неуклюже оперевшись руками о землю. «Я в состоянии держаться на ногах». «Как хочешь», — безразлично пожал плечами немец. Майку казалось, что он пробродил уже не менее двух земных часов, но Лизы по-прежнему все не было и не было видно. Чем дольше он пребывал в этой буквально могильной тишине, тем настойчивее в голову закрадывались мысли о том, что беглянка уже сотню раз могла передумать и вернуться обратно, а он, как полный идиот, шатается по этому загробному лесу, пока все остальные ищут уже его. Чтобы хоть немного отогнать дурные мысли, он стал тихонько напевать себе под носу и выщу Merry Christmas. Ему нравилась эта песня. И хоть до Рождества было еще далеко, эта добрая детская песенка здорово помогала отвлечься от накручивания самого себя. «And happy new year!» Он вдруг затих, краем глаза уловив движение в стороне. Переведя взгляд, Майкл увидел спину знакомого силуэта в клетчатой рубашке и черной кепке. «Ну, не бойся, маленький!» Приговаривала Лиза, протягивая руку с пакетом вверх. Переведя взгляд, Майк едва сдержался, чтобы не закричать, увидев точно такого же омерзительного слизня, которому сегодня уже довелось прикоснуться Пьеру. До боли сжав врученную Кириллом доску, Майкл сделал решительный шаг вперед. «Скоро рассвет, а там и до темноты недалеко», сухо сказал Себастьян, лениво подперев лицо кулаками нас становится все меньше и меньше эй нарочито оптимистично произнес кирилл они вернутся ну как ты поглаживая волосы лежащего у ее ног пера жалобно спросила салли я я ведь уже сто раз говорил я в порядке все вдруг вскочили с мест когда между деревьями эхом отразился истошный крик «Наши!» — срываясь на виск, обратилась ко всем Салли. «Наши!» — чуть спокойнее ответил Пьер. «Я слышал, звук шел оттуда!» Себастьян обернулся кругом и вытянул палец перед собой. «Тогда бежим! Скорее!» Кирилл, не задумываясь, бросился в указанном направлении. Остальные также последовали за ним. «Ты совсем псих, что ли? Ты чего творишь, безболист недоделанный?» Надсадно вопила Лиза, тряся руками и разбрызгивая вокруг чёрную слизь. «Я только что тебе жизнь спас! Могла бы и спасибо сказать! Живодёр вонючий! Что тебе сделал этот бедный бельчонок? Видела бы ты сейчас мир моими глазами! Не стала бы так на меня наезжать!» «Наезжать? А ты ожидал другой реакции, размазав по дереву ни в чём не повинное существо!» Оба на время отвлеклись от перепалки, обернувшись на приближающийся звук шагов, доносившихся откуда-то со стороны. Они, как и принадлежали мчащимся на всех порах Кириллу, Салли и Себастьяну. «Что случилось?» — только и успел спросить Кирилл, как замер на месте, увидев Лизу, всю с ног до головы забрызганную мерзкой черной слизью с густыми комочками. «А сами не видите, что этот психопат сделал?» Истерично верещала девушка, резко ткнув трясущимся пальцем вопешившего чернокожего парня. «Вы же все видите таким, какое оно есть!» С надеждой Майк посмотрел на товарищей, едва заметно кивнув в сторону Лизы. Взъерошенный, с пугающим взглядом, в котором явно мерцали огоньки безумия. И всей грязный, будто ее только что забрызгал автомобиль, проехавший по луже, наполненный черной нефтью. «Это что за дрянь?» — поморщился Себастьян, глядя на заляпанное чёрным лицо Лизы, просто закипевшей от злости и готовый вот-вот выцарапать бестактному немцу глаза. «Не знаю, похоже на мазут или что-то вроде», — неопределённо пожал плечами Кирилл. «Это была такая же тварь, как та, что напала на Пьера», — разгорячённо сообщил Майк. «Напала?» — изумительно проговорила Салли, оборачиваясь назад. «Пьер, где Пьер?» Кирилл и Себастьян неуверенно переглянулись, не понимая, как парень умудрился отбиться от них. «Мы думали, вы с ним держитесь друг друга», решился взять слово Кирилл. «Именно!» — подтвердил Себастьян. «Он ведь слаб был. Может, споткнулся во время бега, и мы не заметили?» «О, нет!» — Салли закрыл рот руками, подавляя вырывающийся наружу всхлип. Давайте сейчас же вернемся. Ему ведь там наверняка нужна наша помощь. Больше не теряя времени на пререкание, все направились вслед за Салли. Даже Лиза, еще совсем недавно намеревавшаяся уйти. Пьер! Пьер! Пьер! Пьер, где ты? Отзовись! Целый день ушел на поиски, что не увенчались успехом. Компании так и не удалось найти ту злосчастную поляну, будто ее и вовсе никогда не существовало. К наступлению рассвета продолжать бесцельно бродить по лесу уже не оставалось ни малейшего смысла, поэтому было решено остановиться посреди очередной пустынной полянки. Разведя костер с помощью зажигалки пропавшего Пьера, они окружили его в ожидании темноты. К тому времени перед глазами Кирилла все чаще стало спускаться завеса, и он мог еще отчетливее увидеть истинное лицо этого серого мира. В такие моменты все вокруг становилось невыносимо ярким, до боли в глазах, на фоне непроглядно черного неба без звезд, луны, без любого другого, хотя бы малейшего источника света. Кирилл видел, что он сам, как и все остальные его товарищи по несчастью, Сейчас сидит в болоте по щиколотку, погруженный в ту самую воду, в которой миллионам бедолаг было суждено провести свою вечность. Костер располагался на одной из немногочисленных сухих кочек, но толку от него было мало. Огонь казался бледным и не выделялся на фоне всей здешней серости, да и теплопламени пламени Кирилл не ощущал. Когда спадала завеса, у него исчезали любые привычные для мира живых чувства и на душе оставалась лишь необъятная пустота, такая же серая, как и весь этот мир. Он лениво взглянул на Себастьяна с раскроенным черепом и почему-то сразу понял, что тот сейчас испытывает то же самое. Вскоре краски стали возвращаться. Прямо на глазах болотные кочки усыхали, а земля разглаживалась, образуя аккуратный лесной рельеф, присыпанный хвоей. Языки пламени наполнялись жизнью, излучая нежное тепло, а на фоне позади выравнивающейся ветки постепенно окутывала ночная темнота. «Я думаю, настало время решить, кто останется здесь, а кого переправят в ад для получения шанса на возвращение». Кирилл сделал небольшую паузу, но, не дождавшись ни единой ответной реакции, воскликнул. «Эй, да очнитесь вы!» — снова тишина. «Салли!» — попробовал он обратиться к конкретному человеку. «Я никуда не пойду без Пьера!» Бесцветным голосом, как в трансе, пролепетала девушка. «Майк!» «Знаешь, по-моему, тут все не так уж и плохо. Да и перспектива вечных мук в преисподней меня пугает явно сильнее, чем какое-никакое существование в этом мире». «Ну а ты, Себастьян!» Почти утратив всякую надежду, обратился мужчина к немцу растерянно взирающему перед собой. «Я боюсь ада, но и здесь оставаться тоже не хочу», неожиданно твердо заявил тот. «Если есть хоть малейший шанс вернуться, я готов его использовать. Получится, уйду в монастырь. Буду жить праведно, по совести. Все, что угодно, только бы попасть в рай». «Ну, это уже хоть что-то». Кирилл перевел взгляд на Лизу. «А смысл?» Апатично произнесла она, ни на секунду не прекращая взирать в пламя. «Много ли ты в жизни чудес-то повидал, дядь?» «Не особо». «Вот то -то и оно. В мире всегда происходит самоубийство, и если к этому старому хрычу каждую земную минуту прибывают, как он сказал, новые партии, и он так великодушно даёт им всем второй шанс, почему тогда эти чудеса не случаются на каждом шагу? Да потому что любое чудо — это исключение из правил, а не закономерность». Люди верят в призрачную надежду и сами бросаются в адский огонь. «Помнится мне ты, когда убегала, намеревалась выбраться отсюда любым способом. Что же с тех пор изменилось? Что тут сказать? Слышал про пять стадий принятия неизбежного? Что-то в общих чертах да. Так вот, я сейчас на четвертый, поэтому не мешай мне переходить последний. А твои родные, им тоже посоветуешь принять?» Лиза, наконец, оторвала взгляд от огня и чересчур недобро посмотрела на мужчину. «Они сильные, справятся. Поначалу им будет больно, но рано или поздно смирение придет, а на сердце останется лишь легкая грусть». «Какое же ты эгоистичное дерьмо!» — с презрением в глазах изрек Кирилл. «Эгоистичное? А сам-то? Все мы такие, потому и находимся сейчас здесь». Да, но не каждый своим поступком причинил боль любящим его людям. Этим мы с тобой и отличаемся. Моей смерти, возможно, будут даже рады. А ты, дура, ведь еще и жизнь это толком попробовать не успела. Ты хотя бы представляешь, как смешно слушать нотации о губительности суицида от самоубийцы? Пусть я и убил себя. Но никогда бы не убил другого человека. А ты представь, что как только ты умрешь... Твоя мать последует прямо за тобой. И тоже окажется здесь? Да заткнись ты, наконец! И вообще, не смей мне говорить, как будто знаешь меня. Пьер!» Вдруг нарушил перепалку радостный крик Салли. Все бросили удивленные и недоверчивые взгляды туда, куда смотрела Готесса. Во тьме и правда что-то двигалось. Когда глаза привыкли к сумраку после света пламени... Люди действительно смогли различить качающийся силуэт. Вскочив на ноги и неловко спотыкаясь, Салли побежала в его сторону. «Пьер, я знала, знала, что ты…» Дикий вопль ужаса прервал радостную речь. Салли свалилась на землю и, визжа, принялась отползать обратно к свету. Все резко поднялись, схватившись за палки. Готовясь встретить ночного гостя Первыми свету открылись длинные и руки с крючковатыми пальцами на концах Конечности с выставленными на показ темно-зелеными сплетениями мышц Тянулись вперед, к компании И вот, наконец, человекоподобный силуэт полностью вышел из тени Явив взор у людей истощенное рахитичное тело, одеревеневшее снаружи. На тонкой шейке болталась несоизмеримо огромная голова, словно у гигантской осы или муравья переростка. Длинные усы антенны указывали на людей, а сдергающихся жвал жевал на землю лилась вязкая и сыпучая слюна, прожигающая все, на что попадало». Застывшего на месте Кирилла вдруг помутило, а мир вновь стала затягивать серость. «Что вы стоите?» Голос Себастьяна отвлек Кирилла от зрелища, открывшегося ему. «Нас пятеро, а он один! Вперед! Разорвем этого уродца на куски!» Издав победный клич, все незамедлительно ринулись в атаку. Все, кроме Кирилла. Он стоял на месте и молча наблюдал, как тварь, завидев несущихся на нее озлобленных людей, неуклюже развернулась в безнадежной попытке убежать, но огромная голова каждый раз уводила в сторону тщедушное тельце. Мощный бросок Майкла сзади не оставил ни малейшей надежды на спасение. Повалив чудовище на землю, он дал возможность остальным догнать их для своей кровавой расправы. Перевернув уродца лицом вверх, Себастьян обеими руками схватил немощную лапку и со всей силы потянул на себя. Плечо с сухим треском плачущего дерева отделилось от сустава, заливая все вокруг черной смолянистой жижей. Под звуки чужих ударов Майкл не без труда обломал зубчатые жвалы, изрезав себе все ладони. Лиза обрушила на тварь доску с гвоздем, выроненную Майклом перед прыжком. Жёсткие удары приходились в грудь, живот, конечности, в голову. Салли двумя острыми обломками какой-то палки выковыривала огромные пустые глаза. Бесчеловечные терзания прекратились лишь тогда, когда голова была отделена от тела с помощью джинсового ремня Себастьяна. Всё утихло, но вдруг громкий хриплый смех, словно отовсюду, раскатился по округе, а за ним и истошный женский крик. Кирилл так и не понял, кто именно кричал. Лиза или Салли? Но обойдя окровавленных с ног до головы товарищей, он увидел, что на земле лежало растерзанное и до неузнаваемости обезображенное тело Пьера. «Пора идти к паромщику. Скажем ему свое решение». Будничным голосом изрек Кирилл, будто не замечая ошеломленного состояния своих товарищей. «Чем дольше мы бездействуем, тем выше вероятность того, что скоро некоторые из нас не смогут спастись и повторят его судьбу. Я не хочу умирать. Так что идем. Прямо сейчас». Никто ему не ответил. Лиза так и стояла, оперевшись обеими руками о доску. «Майкл!» еще ранее отползший от мертвеца подальше, жадно хватая ртом воздух, смотрел на разорванную в уголках губ кожу и нижнюю челюсть, отогнувшуюся под неестественным углом и свернутую на бок. Себастьян, как свалился рядом с трупом, так и сидел подле него и дергающимся глазом рассматривал по локоть, пропитанные кровью рукава белой рубашки. «Пьер, ну скажи хоть что-нибудь!» «Пьер, не молчи, прошу тебя! Пьер!» Причитала Салли, склонившись на оторванной головой, с изуродованным лицом и нежно поглаживая пальцами пустые глазницы. Кирилл подошел сзади и, взяв ее за плечи, настойчиво потянул на себя, но она, будто намагниченная, все равно льнула к мертвецу. Вдруг по телу Пьера побежала мелкая рябь, как на водной глади, а девичьи руки, касаясь лица, стали проходить сквозь него. Вскоре силуэт начал стремительно терять краски, будто растворяясь в воздухе, пока и вовсе не исчез без следа, словно его здесь никогда и не было. Но даже несмотря на это, Салли продолжала бессмысленно водить рукой по земле, загребая горстки хвойных игл. Видя такое очевидное безумие, Остальные участники кровавой расправы наконец пришли в себя. Сплотившись рядом с Кириллом, они принялись сочувственно наблюдать за потерявшей рассудок Салли. «Давайте поможем ей встать», – тихо предложила Лиза, но помощь не понадобилась. Салли медленно поднялась и со странной походкой зашагала, куда глаза глядят. Себастьян выскочил вперед и попробовал преградить ей дорогу, встав на пути. «Отойди, он ждет меня», – бесцветным голосом сказала Салли. «Кто?», Кто? – разом спросили все. «Пьер», – также монотонно ответила она и, обойдя застывшего на месте Себастьяна, направилась вперед. Выждав момент, когда обезумевшая отдалится на приличное расстояние, придевшая группа последовала за ней, стараясь держать дистанцию. Даже при свете такой же неправильной, как и здешнее Солнце Луны, люди сотню раз были близки к тому, чтобы переломать ноги. И лишь Салли, будто плывя по воздуху, аккуратно переступала все возникающие на пути препятствия. Она шла точно вперед, не сворачивая и не сходя с известного только ей маршрута. Когда всевозможные шишки на головах, Царапины ссадины на лицах и синяки на ногах были собраны, впереди, наконец, показался берег, на котором их уже ждал паромщик. Но Салли не обратила на него никакого внимания, а направилась к самому краю, где упала на колени, склонившись над водой. «Стой!» – увидев потянувшиеся из воды бледные руки, Майкл с криком бросился к ней – Но только ему оставалось не более метра для того, чтобы оттащить Салли от реки, как ее предплечья обхватили крепкие скользкие ладони и в одно мгновение затянули ее в воду. Не было слышно ни крика, ни всплеска, ни барахтающихся звуков борьбы за жизнь. «Я снова опоздал!» – обессиленно проговорил Майкл, упав на колени у самого края берега и взирая пустым взглядом в воду. Вскоре к нему подоспели и остальные. «И умерли они в один день», — скорбно произнес Кирилл, глядя на Салли и Пьера в обнимку плывущих по течению, не замечая ни бывших друзей, стоящих над ними, ни плотного косяка других душ, единым потоком несущихся вперед. «Ну, а вы как?» — оторвал всех от завораживающего зрелища ехидный голос паромщика. «К ним? Или лучше ко мне?» «Я хочу пройти испытание, и Себастьян со мной». Резко, даже не поинтересовавшись лишний раз об уверенности у своего товарища, заявил Кирилл, сделав шаг навстречу скелету, по театрально взмахнувшему рукой в сторону чего-то, отдаленно напоминающего обычный плод. Вот только основы для него служили не толстые бревно связанные веревками, а сотни человеческих костей, кое-как скрепленные между собой узлами из старых сухожилий. Сомневаясь, что такая хлипенькая на первый взгляд конструкция сумеет сдюжить вес двух взрослых мужчин, Себастьян недоверчиво ступил на кости одной ногой, испытывая прочность. Но, к великому удивлению немца, посудина легко прошла проверку, не скрипнув ни единой косточкой. «Да что там!» Себастьян даже не почувствовал, что плод хоть немного просел под ним в воду. Будто не человек, пусть и не слишком грузный, а невесомый лебяжий пушок приземлился на его поверхность. Хотя, вероятно, сам Себастьян сейчас был даже легче оного. Ведь имеет ли вообще душа такое понятие, как вес? Убедившись в надежности плота, мужчины уже несколько смелее переступили с берега на платформу. «Это всё?» – нарочито расстроенно спросил скелет. «Ребят, идём! Ну чё вы там застыли?» – с нажимом обратился Кирилл к Лизе и Майклу. «Я, похоже, остаюсь», – грустно сообщил Майк, отступив назад на один шаг. «Эта река пусть и не идеальное место, чтобы провести здесь вечность, но всяко лучше того, что ждёт нас в аду. Даже если мне удастся пройти это испытание и вернуться...» То, что я с собой сделал, на всю жизнь останется со мной. Такое не проходит бесследно. Поэтому я в любом случае останусь неходячим инвалидом до конца дней, если и вовсе не превращусь в овощ. «Лиза», — с надеждой заглянул Кирилл в глаза девушки. — «подумай о своих родных. Тебе ведь столько всего еще предстоит. Не надо обрывать все здесь и сейчас, если существует хоть призрачная возможность все изменить. Идем с нами». Я не... Лиза как-то совсем уж по-детски всхлипнула, взглянув на реку, в общем потоке которой еще совсем недавно скрывались души их друзей. «Подумай о себе!» И не собирался отступать Кирилл. «Ты ведь сама знаешь, что тебе тут не место. Раз я тут нахожусь, значит, именно здесь мне и место. Как и всем нам. Так измени это. Сделай все, чтобы после своей смерти...» которая была тебе предначертана судьбой, попасть в рай. Мы все сделаем все возможное для этого. Но не нужно предпочитать вечное забвение в этой реке, маячащему шансу на спасение. Кирилл протянул руку Лизе, неуверенно мнущейся на берегу с ноги на ногу. И лишь она робко подняла ладонь, как он буквально схватил ее и силой втащил на плот. «Эх, похоже, нам пора в путь». На выдохе произнесла мумия, сойдя с берега на транспорт. «Подождите!» — нервно окликнул паромщика Майк, единственный оставшийся на суше. «Неужели передумал?» — поинтересовался скелет, скривив в ехидной улыбке свой беззубый рот. «Вы говорили, что постоянно перевозите группки вроде нашей. Так скажите, всегда ли им удается выбраться из ада?» «А как же? Выбираются!» Каждый раз выбираются. Сквозь хриплый смех сказал паромщик. Ну да ты не стесняйся. Становись, пока мы не отчалили. Старик скелет демонстративно взялся за скрепленные в форме в весла кости с человеческой кистью на конце и уже отпустил их в воду, как Майк резво запрыгнул на тронувшийся с места плот. Что ж, следующая остановка... Ад! громко объявил паромщик, начиная грести веслом по мертвой воде, проходя им сквозь плывущие рядом души.